Глава одиннадцатая. Рион и Астол и Дон прибыли к хранителю с личным докладом. Тот, не вставая с кресла, внимательно на них смотрел своими синими глазами. Тело покрывали неопределенные, постоянно меняющиеся цветовые узоры, по которым не угадывалось его истинное состояние. В целом он уже знал ситуацию, потому что наблюдал за вторжением со своего тактического фрейма, но всегда интересно послушать своих военачальников. Я весь внимание, Торионы. Начало встречи неопределенное. Доклад начал Ториона на Стол. Хранитель. Первая фаза вторжения второй волны завершена со следующими результатами. Нам удалось закрепиться в цивилизации миилов, лонов, трионов, великанов. Ожесточенное сопротивление оказали биномы, колонисты, клетт. Там мы потеряли два флота. И миты, которые оказались неожиданно сильны и многочисленны. Тем не менее, нашим флотам удалось нанести им урон и в силу сложившихся обстоятельств сменить место дислокации. Наши общие потери — пять флотов. Таким образом, по результатам атаки мы заняли половину вселенной Нера. Особо отмечу негативную сторону вторжения. В этом месте хранитель слегка дернулся, покрывшись рисунком заинтересованности. Цивилизациям вселенной Нера, которые мы не смогли захватить, помогла неизвестная цивилизация или цивилизации. В настоящее время наши флоты готовятся к повторной атаке на них, в первую очередь на биномов. а стол замолчал, давая понять, что закончил доклад. Наступила оглушительная тишина, которую хранитель не нарушал. «Осмысливая доклад Ториона». Потом переместил взгляд на Дона и прощелкал. «Есть что добавить к сказанному?» «Только одно, Хранитель. Мы сделали все возможное для победы во всех цивилизациях по всем направлениям. Но помешала третья сила. Кто они, я не знаю. Огромная боевая планета с запредельной огневой мощью. Откуда она взялась, неизвестно. И кто внутри, тоже. Кому она принадлежит, мы тоже не знаем». Закончив щелкать и покрывшись узором окончания доклада, замер. Хранитель понимал всю серьезность последних событий. Нельзя сказать, что его цивилизация проиграла вторжение, но и нельзя сказать, что выиграла. Выявилось вмешательство третьей стороны, и, судя по всему, эта третья сила не из этой вселенной. Если так, то конфликт выходил на совсем другой уровень. А если те технологии, которые продемонстрировала третья сила, начнут применять массово, то о победе не может быть и речью. Вывод один. Нужно выяснить, кто скрывается в тени цивилизации Вселенной Нера. Я вас услышал. Наиболее серьезная битва произошла в звездной системе биномов. Там действительно появлялась боевая планета. Огонь ее орудийных комплексов впечатляет. Впечатляют и технологии, которыми она обладает. Судя по всему, она несет в своем чреве достаточное количество флота. Нам нужно знать, кто это. Что касается поражений в звездных системах Митов и Клет, особенно Клет, здесь несомненная наша ошибка. Там им никто не помогал. Наоборот, Миты отправили свои флоты на помощь Биномам. Как такое могло случиться Ториона Стоу? Почему на этих направлениях было задействовано недостаточное количество сил? а стол было хотел ответить, но хранитель продолжил, возможно вопрос он поставил риторически. Что касается миилов, цивилизация захвачена без единого выстрела, полностью сохраненной инфраструктурой и технологиями? Очень хорошо. Отнеситесь к ним показательно хорошо. правителями и чела назначены наместником. Планетарной системы будет руководить смотритель Торг. Да, он поднимется до уровня смотрителя. Для командования флота назначены другого Риона. «Слушаюсь, хранитель», — ответил Астол. Торион Дон промолчал, полагая, что разговор не откончен. Далее нужно укрепить флотами захваченные системы. Торион Астол. Перегруппировать флоты, участвующие в боях, В настоящий момент мы обладаем стратегической инициативой. Несмотря на потери, мы нанесли врагу стратегическое поражение, захватив половину их вселенной. Флоты цивилизации Нера ослаблены боями. Одна боевая планета, хоть и очень мощная, ничего сделать не сможет. Она не сможет переломить ход торжения, ход захвата остальных цивилизаций. Они не хотят смириться с неизбежным. «Не хотят понять, что их время прошло». Независимости пришел конец. «Теперь мы будем решать, как будет развиваться и жить вселенная Нера». Оба Ториона молчали. Не перебивали, надеясь, что разбор этим и закончится, и никаких кадровых решений не последует, кроме озвученных. Хранитель прошелся на своих пяти конечностях и остановился напротив Ториона. «Больше распылять силы не будем». Стратегия такая. Наносим удар всеми флотами по цивилизации Клет. Потом по митам. По результатам посмотрим, как поступить дальше. Мы поняли твой замысел, Хранитель. И приступаем к исполнению. Приступайте и помните. Ошибок больше не должно быть. Все ошибки, которые можно совершить, вы уже совершили. потеряв 10 флотов за две волны вторжения и не выполнив боевой задачи в полном объеме. Оба стояли, не шелохнувшись. По телу мерцали огоньки повиновения и желания исполнить приказ. Эти огоньки нельзя заставить мерцать специально волевым усилием. Они активировались спонтанно, в соответствии с эмоциональным настроем Реев. Можно сказать, что они играли роль биологического детектора лжи.